Часть 1. Глава 1. Количество вранья зашкаливало, от натужных улыбок сводило челюсти, от лживых слов, что застревали в глотке, тошнило и хотелось прополоскать рот. "Ты прав, так будет лучше", сказал он и подумал, что дольше ему не выдержать. Иногда нужно сменить обстановку. "Конечно, я прав", с фальшивым энтузиазмом подхватил Александр, которого все обычно называли Отцо. Денег подзаработаешь, а заодно и здоровье поправишь, нервы подлечишь, успокоишься. Знаешь, какая там красота, а воздух его ложкой можно черпать. А потом вернёшься и с новыми силами. Не будет никаких новых сил. Откуда им взяться? Да и зачем? Будущее не просто виделось туманным, оно отсутствовало. А может, всё было не так уж и безнадёжно. Просто не хотелось за него сражаться. судьбой, самим собой, со своим организмом, не желанием вести дела, как прежде, и Бог знает, с чем ещё тебе помочь, ну, собраться или отцо не договорил, преданно глядя на Илью. И ему подумалось, что даже в детстве и юности, когда вокруг всегда полно народу, не было у него друга надёжнее невысокий и плотный, с большими грустными глазами и крупным систым носом. Александр поначалу показался Илье похожим на печального клоуна. Потом, спустя короткое время, он понял, что не встречал никого великодушнее и добрее. Сербы в большинстве своём открытые, общительные, доброжелательные, готовые помочь. По приезде Илью это немало удивляло. Страна, которая стала его домом, была тёплой во всех отношениях: климат, люди, условия жизни. Он оттаивал здесь, отдыхал душой, делался мягче, проще. Илья женился на Серпке Славице и переехал сюда 9 лет назад, продав квартиру в России. И по прошествии этого не столь уж продолжительного времени привык обжился, врос в местную благодатную почву обеими ногами. А теперь его буквально выкопали из этой гостеприимной земли, словно куст малины и бросили засыхать. Я уже собрался, отцо. Завтра возьму сумку и на автобус. Друг кивнул и глотнул пиво из зелёной запотевшей бутылки. Они почти каждый вечер сидели на террасе и пили пиво, то у Ильи, то у отцо. Пьют в Сербии не как в России. С одной бутылкой пива или рюмкой ракии в сочетании с чашкой кофе могут запросто весь вечер просидеть. Говорили по-сербски. Благодаря всё тому же отцо и славице Илья быстро освоил язык. Через полтора года разговаривал совершенно свободно. Позвони, когда едешь, и вообще звони, не пропадай. Конечно, они помолчали. Но ведь это и вправду хорошо, что ты поедешь, чуть ли не жалобно проговорил отцо. Нужно следить за здоровьем. Мы с моей и так переживаем. Под моей имелась в виду Дабрила, жена отцо. Как бы у тебя что с лёгкими не случилось? Ты ведь каждый день пылью дышишь, бензином. Говорить другу, что он сам наносит собственным лёгким куда больше вреда, выкуривая по две пачки сигарет в день, было бесполезно. У отцо вообще были весьма оригинальные суждения о медицине. Например, он не пил кофе с молоком, свято веря, что это вредит печени, цементирует её. При этом килограммами поглощал жирную свинину, домашнюю свиную колбасу, плысковицу, чевапи, печенье, жареных на вертеле поросят и чёрбы из ягнятины, абсолютно не опасаясь нанести печени урон. Или, например, отцо не притрагивался к рыбе, считая, что в ней скапливаются всякие вредные вещества, и постоянно предупреждал об этом Илью. Однажды Илья со Славицей пожарили красную рыбу, и жена подавилась костью. "Вот, я же вам говорил, что рыбу есть вредно!" горестно прочитал отцо, а Славица, несмотря на кость в горле, смеялась над ним. "Славица, если бы все заболевали от пыли, на земле давно бы никого не осталось," возразил Илья. "Да не переживай ты так. Я же сказал, сам хочу поехать." Мне это только на пользу, и всё наладится. Ничего, Ничего не наладится. наладится. Никогда. Никогда. Отцо матнул головой и как-то по-собачьи встряхнулся. Автобусом ехать несколько часов, сказал он. Тебе моя в дорогу печёт буреки с сыром и мясом. Чай возьмёшь в термосе и нормально доедешь. Илья и без буреков с чаем доехал бы. Аппетита в последнее время не было. Но он ни за что не стал бы обижать отказом Отцо и Дабрилу. Спасибо. Буду ехать, любоваться пейзажем и жевать. Красота. 100 лет так не ездил, всё за рулём, да за рулём. Несмотря на бодрый тон, Отцо уловил горечь в словах друга и поспешно проговорил: "Ты не расстраивайся насчёт машины. Можно жить и без неё, даже лучше, проблем меньше. Я бы тоже свою продал. Просто мне без неё никак не обойтись". Детский сад какой-то, подумал Илья. Отцов с женой держали мясารу. Мясной магазинчик в двух кварталах отсюда. Как и у Ильи, и у многих сербов, на первом этаже его дома была лавка, на втором жилые комнаты. А ты сам в Бадальской бане был? спросил Илья, вспомнив, что почему-то раньше не задавал отцу этого вопроса. Нет. В тех местах бывал: Ужицы, Тара, Златибор, а в Бадале нет, она дальше. Там природа красивая, тебе понравится. Высоко в горы, конечно, заберёшься, но местные водители с закрытыми глазами водят. Не бойся. Спустя 3 часа Илья лежал в кровати, уставившись в потолок. Собранная дорожная сумка сторожила входную дверь. Испечённые добрилой буреки и термос с чаем отцо сложил в отдельный пакет и приткнул рядом на тумбочку, чтобы вдруг не забыл. Он хотел прийти и проводить, чтобы самолично убедиться, что всё хорошо. Илья сел в автобус и ничего нужного дома не оставил, но тот отказался. Он терпеть не мог долгих проводов и тягостных пустых разговоров в ожидании. Автобус отходил в 7.30, сейчас 2 часа ночи, еще спать и спать. Но сон не шел. При мысли о том, что он покинет дом, в котором прожил столько счастливых лет, наваливалась горькая тоска. «Отработаешь положенное и вернешься», — говорил отцо. Но Илья был уверен, что дом придется продать. Он находился в одном из поселков Воеводине на равнинной местности, На дороге, соединяющей Белград и Шабоц, удачное место для автосервиса. Клиентов всегда много, к тому же рядом заправка. Но после того, что случилось, не работать, не жить там Илья не смог бы и сесть за руль машины тоже. Перед глазами встало лицо Славицы. Они познакомились в Греции, куда оба приехали на отдых. Илья с девушкой, которая думала, что он сделает ей предложение где-нибудь среди живописных античных развалин, о славится сестрой. Они жили в одном отеле и столкнулись у бассейна. Вернее, Илья нечаянно толкнул девушку, и она уронила в воду стакан с соком. После многословных извинений и попыток выловить злосчастный стакан из бассейна, Илья пригляделся к девушке и понял, что ни у кого не видел таких сияющих глаз. и ясной, слегка удивлённой улыбки. Славица смотрела на мир широко распахнутыми глазами, не скрывая восторга перед всем, что видела. Она то и дело смеялась, шутила, никогда не ворчала, не сетовала и не жаловалась, умела во всём видеть только хорошее. Уже на другой день Илья понял, что влюбился, и ничего не может, а главное, не хочет поделать с этим чувством. Девушка, с которой он приехал, устроила скандал, и отбыла в Россию. А Илья, чувствуя себя предателем и одновременно счастливейшим из смертных, остался. Поженились они со славицей не сразу, а лишь спустя почти 2 года после бесконечных звонков, переписки, поездок друг к другу, встреч на нейтральной территории. Илья продавал доставшуюся от родителей квартиру, машину, улаживал дела на работе. А сейчас казалось, что только понапрасну терял время, которое мог бы провести рядом со Славицей, и которого им не хватило. Казалось, впереди долгие годы, всё успеется: и дети, и путешествия, и сад с вишнёвыми и абрикосовыми деревьями, и беседка, увитая виноградом, о которой мечтала Славица. Годы летели, из Белграда они переехали в собственный дом, откуда Илья завтра отправится в путь. Открыли автомастерскую с небольшим магазинчиком. Жили себе и жили, даже ссорились иногда, возмущались чем-то, а потом всё оборвалось. Илья повернулся на бок и заставил себя закрыть глаза. "Спи уже", приказал он, думая, что это не сработает. Однако сработало. Илья заснул и даже увидел сон. Он стоял на вершине горы, на такой высоте, что голова кружилась. А в ушах свистел ветер. Его слегка покачивало, и от этого было жутко. Далеко внизу вилась голубовато-зелёная полоска реки, казалось, скалы с двух сторон сдавливают её, а она хочет вырваться. "Как же красиво здесь", сказала Славица, подходя ближе. "Я и забыла". У него замерло сердце. "Откуда она здесь? Как сумела вернуться?" Впрочем, это было совсем неважно. Илья боялся, что она снова уйдёт. Не знал, что ответить, и потому просто молчал, сжимая её тонкие пальцы. А страшно-то как высоко и страшно, продолжала его покойная красавица жена. И ведь всё равно никуда не денешься, придётся прыгать. От неожиданности Илья обернулся к ней и увидел в тёмно-карих цыганских глазах приговор. В следующем мгновении он уже летел вниз, навстречу реке, вспенивающей свои воды возле каменных глыб. Закричал Илья, срывая связки и чувствуя, как сердце выскакивает из груди. От собственного крика он и проснулся, а через секунду на тумбочке закурлыкал будильник. Встать, умыться, привести себя в порядок. На всё про всё ушло меньше получаса. Илья запер дверь, сунул ключи во внутренний карман сумки. Одна связка осталась у отца, и спустился по внешней лестнице во двор. Первый этаж был заперт. Мастерская и магазин не работали уже больше 3 месяцев. Илья окинул окна и вывеску виноватым взглядом, как брошенных друзей. "Доброе место", сообщала вывеска. Да. Место и вправду было хорошее. Здесь предлагали необходимые путникам недорогие товары. Славиться за прилавком было само радушие. Илья ремонтировал машины дешево, быстро и качественно. И местные к нему ходили, и проезжающие. В дороге всякое случается. Все было и рухнуло. А теперь нужно уезжать. Илья покрепче перехватил сумку и пересек двор. Вместо забора была живая изгородь около метра высотой. Так и не так. убрал, досадливо подумал Илья, покосившись на рекламный знак, приглашающий починить машину и заглянуть в продавницу. Ничего, отсо уберёт. До автобусной остановки всего 3 дома. Он прошёл мимо них, не забывая здороваться с соседями. Ему в ответ улыбались, махали руками, кричали: "Встречань путь", желали счастливого пути. Старик Станко, как обычно, косил газон. И Илья, как обычно, подумал, что он и без того лысый, чего там косить-то? На остановке никого не было. В подошедшем вскоре автобусе пассажиров тоже оказалось немного. Илья прошёл в конец салона и занял место возле окна. «Поехали, "Поехали!" мысленно процитировал он Юрия Гагарина, отправляясь в свой космос, в неизвестность.